Добрый огонь да яркая лампа разливали вокруг веселый свет и тепло, а вкусный запах кушаний, которые готовила старуха Дороти, отнюдь не оскорблял неизбалованного обоняния проголодавшихся людей. Непрошенный провожатый стоял теперь среди них на полном свету, и хоть он не отличался ни красотой, ни особой величавостью, Лицоевые фигура были не только примечательны, но чем-то настойчиво привлекали к себе внимание. Рост он был скорее ниже среднего, но широкие плечи, длинные и крепкие руки, весь его мускулистый склад говорили о необычайной силе, которую, видно, поддерживало постоянное упражнение. Был он несколько кривоног, но не настолько, чтобы это можно было назвать телесным недостатком. Напротив, этот недочет, казалось, отвечал мощному телосложению, хотя и нарушал его правильность. Гость был одет в полукофтанье буйволовой кожи, а на поясе носил тяжелый меч и нож или кинжал, словно предназначенный защитить кошелек, который по городскому обычаю был прикреплен к тому же поясу. На круглой, очень соразмерной голове курчавились черные, густые, коротко подстриженные кудри. Темные глаза смотрели смело и решительно, но в остальных чертах лица сквозили застенчивая робость в сочетании с добродушием и откровенной радостью встречи со старыми друзьями. Лоб Генри Гоу, или Смита, его звали и так, и так когда на него не ложилось, как сейчас выражение робости, был высок и благороден. Но нижняя половина лица отличалась менее счастливой лепкой. Крупный рот сверкал крепким рядом красивых зубов, вид которых отлично соответствовал общему впечатлению доброго здоровья и мощной силы. Густая короткая борода и усы, недавно заботливо расчесанные, довершали портрет лет ему могло быть не более двадцати вся семья была как видно рада старому другу саймон гловер опять и опять крепко пожимал ему руку дороти говорила приветливые слова а кэтрин непринужденно протянула руку которую генри принял в свою тяжелую лапу собираясь поднести к губам но после минутного колебания оставил свое намеренье из страха, как бы такую вольность не истолковали в кривь. Не то чтобы ему почудилось сопротивление в легкой ручке, неподвижно лежавшей на его ладони, но улыбка и разлившийся по девичьей щеке румянец казалось удвоили смущение молодого человека. Подметив, что друг его колеблется, Гловер закричал от всей души. — В губы, приятель, в губы! Не каждому, кто переступит мой порог, я сделал бы такое предложение. Но клянусь святым Валентином в канун его праздника, я так рад видеть тебя вновь в славном городе Пертия, что, кажется, ни в чем тебе не отказал бы.